Глава 69 «Призрак». Наступил рассвет следующего дня. Мы спустились по лестнице со второго этажа. Вчера мы остановились в комнате Жана. Да, еще со дня моего перерождения у меня не было ночи, когда я настолько не мог расслабиться. Время от времени к нам доносился загадочный стонущий голос, а снизу то и дело звучали взрывы. С улицы чувствовалось присутствие посторонних. «Фран не может нормально спать. Хорошо, что я такой крепкий». На завтрак хорошо обжарено фиолетовые яйца и синеватый суп. Нечто похожее на синее молоко и загадочное полупрожаренное мясо, плавающее в нем. И самое страшное... Вкус вроде бы неплохой. Сопротивление аномалиям не активируется. Но действительно ли это съедобно? Франу и Руси, раз в пять проверили. Прошу, сюда. После завтрака Бернардо указал нам на лестницу, ведущую вниз. В так называемую лабораторию. Спустевшись, можно видеть множество разных приспособлений. Так называемое было слишком грубо. Извиняюсь. Что, удивлены тем, какова на самом деле моя лаборатория? Да, очень круто, сказал я. Вау! В центре комнаты нарисован гигантский магический квадрат. Стена увешана серпами, посохами и другими инструментами. Беспорядочно расставлены бутыли, ступки. С глиняных горшков и корзин выглядывают подозрительные травы и минералы. А в огромном котле, побулькивая, варится жидкость сомнительного вида. Здорово! Хотя ощущение, что это скорее мастерская, чем лаборатория. Но, конечно же, здесь витает атмосфера настоящей лаборатории некроманта. Хотелось бы испробовать всякое. А что там? Ран заинтересовалась дальней комнатой. Интересно? Запах крови. А, ты же семейство животных. обоняние на высоте. Там комната хранения трупов. Я сохраняю самых лучших мертвецов. из опасных происшествий стены этой комнаты специально усилены. Недавно я был близок к собственной смерти. Из Моргана носились странные звуки. Как и ожидалось от некроманта. Стоп. Был близок к смерти? Мы сами-то хоть живы? Итак, начнем подготовку. Поскольку у вас есть много места для багажа, возьмете некоторые вещи. На, да, оставь это нам. Взять багаж, да? В общем, это увеличит шансы выжить. Да и взять мы можем сколько угодно. Для начала вот это и это. Еще вон то и то и то. А, и вот это еще возьмите. Точно, это тоже необходимо. И вон то. Все равно, ведь я не буду это тащить. М -м, еще вон то и это. А не слишком ли много? Спросил я. В ока на полу образовалась громадная куча. Различное множество предметов, начиная с зелья и заканчивая неизвестными мне инструментами, валялись в центре. И возвышалось даже что-то очень похожее на лампу в форме черепа. Были там и инструменты, которым я не рискнул бы даже притронуться. У Роси Сапя обнюхала эту кучу. Эй, Уруси, оставь это. Кто знает, что будет, если случайно дотронуться, а? Будет совсем не смешно оказаться проклятым, например. Ну ладно, возьмем только половину. Ага. Расспрашивая Шанну о непонятных предметах, мы потратили где-то честно то, чтобы все это упаковать. Вот, мы и завершили приготовление. Отправляемся? спросил я. Наконец-то! Согласно кивнул Жан. Последуемся вместе. Мы ненадолго покидаем лабораторию под руководством Жана. Вопрос в том, как именно мы доберемся до парящего острова. А как мы будем добираться? Задал я вопрос. Как-то пройдем? Х -х -х, я ведь не не так ли? Я не пользуюсь такими захолустными методами. Он хочет сказать, что в магии духов или магии преисподней есть какой-то способ летать по небу? Ха? Что же, смотрите, вы быстро все поймете. Бернардо? Да. Ты все приготовил? Да, как вы и приказали. Прошу сюда. Бернардо, вернувшись в лабораторию, показал на магические камни, выставленные на полу, поверх магического квадрата. О, отлично. Благодарю, хозяин. Что ж, я покажу вам прямо сейчас. «Сущность темной магии!» Вне в влети же!» Выкрикнув это, Жан прошел перед ними, вскинул руки и выпрямился. Затем начал звучно читать заклинание. Это было до неприличия пафосно, но Жан ужасно шло. Смотря со стороны, я абсолютно не чувствовал дискомфорта. «Крутой!» «Да, и не поспоришь ведь!» «Пока он, направляя энергию в нашу сторону, читал заклинание, перед нами появился тонкий сияющий вихрь магической силы, И в этот момент лучше всего ощущалось, что Жан настоящий маг. Но удивление долго. Он продолжает читать заклинание уже минуты три. И это при том, что у него есть навык, сокращающий время чтения. Еще три минуты прошло. О, аспект отдедо Самонинг! С магического квадрата поднимается и синий черный свет. Фонтан черного света будто взрывается энергия, ошеломляющей зрение. «Приди же ты во имя меня! Нарекаю тебя! Энди!» «Э? Это что такое?» — крикнул я. «Ничего себе!» Мы не смогли держать удивленных с криков, когда увидели это, выползающий из магического квадрата. Фран немного ослепла, а уросин Росина стражен. Даже я немного испугался. То, что появилось в результате обряда, проведенного Жанном, Являло собой огромный скелет длиной около 10 метров. Наверняка это Виверна. Но она совершенно отличается от арийской виверны, с которой я сражался. Думаю, призванная явно больше. И сильнее. Самая настоящая виверна. Ну как вам? Невероятно же, а? Горло пересохло, наверное. Весь потел, дыхание неровное, наверняка очень устал. Но я понимаю его гордость. Его магические силы настолько большие и очень крутые. Семейство. Скиллия Твиверна. Сверхопытный демонический зверь. 30 уровень. Настоящий статус контракт. Восстановление сил. Очки жизни 1034. Магия 433. Сила 539. Выносливость 551. Проворность 531. Интеллект 10. Магические способности 93. Ловкость 55. Умение. Запугивание шестой уровень. Скрытие 6 уровень. Помеха оценки 3 уровень. Ужасание шестой уровень, восстановление десятый уровень максимальный, магическая стена пятый уровень, дух призрака, невосприимчивость к ядам, невероятно ядовитые клыки. Бессмертная Виверна далеко обошла резкую. А еще у нее есть один навык, которого я еще не видел. Дух призрака? Впервые вижу, удивился я. Дух призрака. Комплексный навык, включающий в себя сильную ненависть, который несет в себе дух. А еще есть навык помеха оценки. Я не очень понимаю, какой у него эффект. Нух, Призрака — это навык, который вобрал в себя несколько других. Эффекты — это полёт, извержение магии, физическое сопротивление, ментальное сопротивление, злостное превращение. А с повышением характеристик комплексными станут такие навыки, как изменение дефекта магического света, изменение дефекта восстановления, изменение дефекта очищающей магии. Понятно. Этот навык имеет множество эффектов. Похоже на мое умение супервибрирующего клинка. Есть еще такой эффект, как полеты прочие, но, скажем так, это полка о двух концах. Но для меня важнее магических умений смягчить дефекты, так что не стоит волноваться. Смягчить дефекты? Кстати, а ведь было такой в характеристиках. Да и название какое-то странное. Сверхопытный? Хм, это так называемый эффект искусства призыва. Сверхопытный, бессмертный. Кажется, из искусства 5, темной магии. Разве это не супервысокое высокое умение? И результат тоже ошеломляющий. С этим искусством призвание бессмертных имеет здоровье, магию, силу, выносливость и проворность плюс 200, уровень регенерации плюс 2 и нестандартная возможность смягчения дефектов. Взамен похоже, что если призванный бессмертный будет использоваться 24 часа подряд, в конце концов он полностью угаснет. Тем не менее он сильный. Если смягчить дефекты духа призрака, для защиты будет более чем достаточно. Хотя даже без уверенности в защите, не бы хотел себе этот навык. Даже если использовать его только во время перемещения, он дает возможность летать. Интересно, в подземелье можно будет разжиться навыком духом призрака? Хочешь этот навык? Да, если с ним можно летать, то безумно хочу. Хм, тогда ты можешь впитать вот это. Жанда стал из за пазухи что-то похожее на драгоценный камень. Это был специальный магический инструмент, позволяющий поглотить магический камень с демонического зверя. И таким образом призвать духа хозяина этого камня... Кажется, его название Порангон Призыва. Я дам тебе камень внутри него. Ты уверен? Это ведь очень могущественный камень, разве нет? Неважно, это камень с голуберсерка. Всегда данное приличие яростного демонического зверя. Ему неважно враг или союзник нападает на все подряд. Я все думал, как бы его использовать, поэтому просто отлично, что для вас он будет полезным. Так что с благодарностью принял магический камень. Этот долг я дам в подземелье, Фран. «Сказал я». «На!» да. Фран подбросил камень в воздух, и я разрезал на две равные части. Я уже давно не впитывал таких могущественных магических камней. И получил новые навыки. Дух призрака и разъедающие клыки первого уровня. «То есть это так ослабляющий противника, разъедай его!» И вот он, навык Дух призрака. «Хо-хо-хо! Я получил способность летать!» «Возможно, теперь я даже до парящего острова сам смогу долететь!» «Установлю-ка я прямо сейчас!» Я готова! Навык Дух Призрака активировать! О -о -о, воздушно! Что это за чувство? Как Франа сказала, это какая-то странная воздушность. Чувство, что я... вижу свет? Тепло. Будто греюсь на солнышке. Ах, как приятно! Это... Чёрт! Эй, Мастер-кун, это плохо! Отмени-ка этот навык прямо сейчас! А? У Руси почему-то залаял. С чего бы это... «Ты слышишь меня? Отключи дух призрака, быстрее!» «Кажется, я лечу в небеса!» «Эй, мастер!» «Ах, как же приятно!» «Ох, это было опасно!» «Я в прямом смысле взмыл душу в небеса!» «Ты в порядке?» «Да, уже в норме!» «Ответил я!» «Похоже, для управления этим навыком необходимо сильное желание мести!» «Поскольку у меня оно отсутствует, Получилось следующим образом!» «Активирование навыка дух призрака!» Отсутствие духа призрака, отсутствие сожалений и отход в мир иной. По идее, то же самое должно было случиться с Фран. Но поскольку ее душа привязана к телу, оно не опустило ее в мир иной, а просто погрузило в состояние экстаза. В моем случае душа просто входит в меч, как в контейнер, а он слишком слаб, чтобы удерживать ее в этом мире. Эх, придется запечатать дух призрака. Да, интересные однако данные я получил. Благодарю. Да я чуть не умер. ответил я. «Ого, ты получил ценный опыт, разве это не отлично?» «А, и самое жуткое, что он ведь по-своему прав». «Ладно, давайте уже отправимся», сказал я. «Ну что ж, садитесь на Энди». «Хорошо. мест чтобы хватиться предостаточно, так что выбирайте, какую вам по душе». «Ну да, он же состоит из сплошных костей». Фран заняла место между крыльев и крепко хватил за позвоночник. Руси вернулся в тень. Все приготовились? Да. Ну что ж, вперед, взлетай, Энди. По обратному отсчёту Жанна, Виверна взмахнула крыльями. Вообще-то, на костяных крыльях далеко не улетишь. Но Виверна, игнорируя сил притяжения, взлетела. Видимо, это эффект духа призрака. Хм, вперёд на охоту за пробудившимися бессмертными! Ага.